Бег с горы. В утреннем зале заседаний, где обычно пахло только чаем и неторопливым пергаментным шелестом, в этот раз воздух был тяжелый и остро пряный, словно перед грозой. Хваджон йон глава великого рода, сидел на возвышении в своем резном кресле, чуть подперев подбородок ладонью. Его глаза, обычно спокойные или невоприщуренные, теперь светились едва заметным хищным блеском. Сейчас он держал в руках небольшой свиток с утренним донесением, в котором имелось тонкая, но убийственная своей лаконичностью строка. Хваджон Ан, известный как Анд Рей или Андрей, находящийся под покровительством семьи, провел ночь в резиденции княгини Ло наедине с госпожой. Хм. Тихо пробормотал Ёнсан, и уголок его губ дрогнул в насмешливой улыбке. Кто же ты такой мальчик, молодой глупец или прирожденный стратег? Задумавшись над полученной информацией, он отпил глоток уже остывшего чая, но на этот раз вкус напитка словно растворился в предвкушении грядущих перемен. Достав из-под стола другой свиток, он уже диктовал секретарю. «Свяжись со старейшинами рода Ло, немедленно, передай, что я желаю обсудить дело чести, касающееся их драгоценной наследницы, и намекните им, что в этот раз разговор будет не таким уж и простым, как они привыкли». Его голос был мягким, но в каждом слове проскальзывала властная нота, от которой у песца дрогнула кисть. А когда все распоряжения были отданы, Йон Сан встал, подошел к окну и, глядя на утренний сад, проговорил в полголоса скорее для себя. «Девочка Ло гордая. Она не простит появления подобных слухов и не даст себя скомпрометировать. Но и отказаться от нашего предложения теперь она тоже не сможет». На частной встрече с самим Андреем, что уже вернулся в резиденцию семьи, устроенной уже к полудню, сам не выглядел ни разгневанным, ни строгим. Напротив, его тон был почти отеческим, но в этой мягкости скрывался стальной крюк. «Ты мальчик», — начал он, прищурившись, — посмел скомпрометировать молодую невинную благородную даму, и за это кому-то придется понести ответственность. Он сделал короткую паузу, наблюдая за реакцией Андрея, но затем усмехнулся. «Однако, именно благодаря твоей ночной оплошности мы теперь говорим не о статусе консорта, который можно в любой момент отнять по прихоти рода Ло, а о полноценном браке». После этих слов он откинулся на спинку кресла, сцепив руки на груди. И знаешь, в этом есть своя красота. Даже сама княгиня Ло со всем своим упрямством теперь не сможет отказаться от такого предложения, ведь иначе она ударит по чести, и не только по своей, но и всего рода Ло, а это никто из ее семьи не допустит. Он сказал это почти весело, как мастер, внезапно получивший идеальный ход в партии, которую, казалось, уже проигрывал. А вечером, когда с Родом Ло установили связь, переговоры шли в обтекаемых фразах, полных намеков на сохранение чести и необходимость скорого достойного решения. Старейшины Рода Ло говорили, сдержанно в новых голосах уже слышалась неизбежная капитуляция перед давлением вновь открывшихся обстоятельств. Хваджон Йонсан понимал, что этот брак теперь был не вопросом желания, а вопросом сохранения лица весьма значимого и влиятельного семейства. Так что буквально через пару часов в просторном зале приемов, где полированные колонны отбрасывали на мраморный пол резкие полосы света, Хваджон Йонсан сидел чуть впереди на краю кресла, будто готовясь к броску. Его спина была излишне прямой взгляд, направлен в упор на седобородого старейшину Ло Цзиньюй, который, в свою очередь, прятал у устав... За учтивой маской. Уважаемые старейшины, начал йон Сан ровным, но твердым голосом. Полагаю, вы уже осведомлены о событиях, имевших место прошлой ночью в резиденции вашей почтенной наследницы. Старейшины семьи Ло обменялись быстрыми взглядами, слишком быстрыми, чтобы их не заметил Йон-сан. Ло Цзиньюй откинулся на спинку кресла. «Вести, как известно, склонны к преувеличениям. Мы бы предпочли дождаться подтвержденных обстоятельств», — произнес он с безупречным спокойствием, хотя уголок его губ дрогнул. Йон Сан тут же чуть склонил голову, улыбнувшись так, будто уже держал в руках их следующий ход. «Подтверждение? Разве вы полагаете, что моя семья основывает свои шаги на слухах?» «У нас факты, а факты, уважаемый Цзинь Юй, указывают на то, что ваша юная госпожа и мой протеже провели ночь под одной крышей, наедине, и это...» Он сделал короткую паузу. «Нельзя будет скрыть, вы же сами понимаете, что слуги имеют рты и уши». Будучи моложе всех в зале, но не менее острым на язык, второй старейшина Ло Хуань насмешливо приподнял бровь. — Возможно, юноша Хваджон потерял дорогу в ночи. Улицы в столице слишком запутаны, а вечерний туман плотен. — Как и ваша привычка обходить прямые ответы. Сразу парировал Хьон без малейшей смены интонаций. — Но давайте не будем унижать ни ваш род, ни мой. Здесь речь идет о чести обеих семей. В воздухе повисло молчание, вязкое, словно густой чай в чашах, которые давно остудились. Старейшины Ло молчали, выверяя слова, чтобы не дать ни одной лишней уступки. — Честь! — медленно произнес Ло Цзэнь Понятие многослойное, и иногда достаточно вернуть ее, не прибегая к крайностям. Йон Сан чуть подался вперед, теперь его взгляд был холоден и остер. В данном случае крайность – единственный способ сохранить лицо. Брак – полноценный, законный, с подписями, свидетелями и благословением старших. Ваш отказ – это сигнал, что вы отвергаете возможность восстановить честь вашей наследницы, а значит и честь рода Ло. Тонкие уколы продолжались. Представители рода Ло намекали, что молодые сердца часто горячатся, и некоторые связи не стоит ковать поспешно. Йон Сан же каждый раз оборачивал их аргумент, будто закручивал удавку. При этом его улыбка оставалась почти добродушной, как у человека, предвкушающего удачную сделку. К моменту, когда чай в третий раз был налит и подан, в воздухе уже витал невысказанный итог. Они все равно согласятся. Не из-за уговоров, а именно из-за того, что отказ стал бы публичным признанием поражения. Когда тяжелая, словно впитавшая в себя века, дверь из черного дерева закрылась за спинами представителей семьи Хваджо, в зале, где остались лишь старейшины рода Ло, повисла тягучая тишина. Огромный стол из красного сандала, отполированный до зеркального блеска, отража у лица собравшихся. Усталые, но полные едва сдерживаемого раздражения. Ну что же, первым нарушил молчание седовласый Ло Чень И, старейший из присутствующих. «Княгиня, похоже, решила испытать нас на прочность, или себя, хотя я все же склонен считать, что она поддалась импульсу, чего раньше за ней не водилось». «Импульсу?» Холодно усмехнулась Ло Юй Мин, хранительница родовых архивов. «Вы хотите сказать, что наша ледяная орхидея вдруг расцвела от самого только присутствия какого-то чужака? Я бы охотнее поверила, что он использовал какие-то особые приемы или артефакты». «Неважно, чем он воспользовался». Слегка раздраженно отозвался Ло Хань, отвечавший за финансовые дела клана. «Важно то, что теперь ситуация разворачивается в пользу семьи Хваджон. Все же парню не так легко скомпрометировать, как молодую госпожу. К тому же он приемный. Они будут давить на скорейшее заключение брака, а мы вынуждены согласиться, чтобы не потерять лицо. Согласимся, они получат выгоду. Не согласимся, они особо ничего не потеряют, а вот мы... «А почему бы не повернуть это в нашу сторону?» лениво протянул ло Чэнь и но в глазах его мелькнула хищная искра этот андрей или как там его зовут он не так прост как кажется если уж он сумел поколебать решимость нашей княгини значит у него есть либо редкие таланты либо связи которые мы пока недооцениваем если он станет нашим зятем его ресурсы станут нашими ресурсами при условии что он будет достаточно глуп чтобы поделиться тут же язвительно заметила ло юмин и при условии, что мы не позволим семье Хваджон полностью забрать его под свой контроль. Вот именно, кивнул Лох Хань. Мы должны действовать так, чтобы этот брак формально был равноправным союзом, но фактически контролировался нами. Для начала мы можем предложить ему помощь в адаптации к статусу. Наши люди будут рядом, под видом советников. Также нужно более тщательно проверить, добавил лочин И. Откуда у него такие возможности и что он скрывает, потому что я не верю, что все это лишь результат одной ночи. А сама княгиня спросила Ло Юймин, бросив короткий взгляд в сторону массивных дверей, за которыми исчезли гости. Она не позволит открытого давления. «Мы не будем давить», — тонко усмехнулся Ло Чэнь И. «Мы будем сопровождать, заботиться, оберегать, «И», — добавил Ло Хань. Аккуратно напоминать ему, что теперь он будет частью рода Ло, а значит кое-что нам будет обязан, и насколько это самое кое-что будет велико, решать уже нам. В зале снова стало тихо, но теперь в этой тишине чувствовалась другая энергия, вязкая, клейкая, полное предвкушение скрытых кавканов. Старейшины переглянулись, понимая, что Андрей еще не осознает, в какую игру его втянули. Едва переговоры завершились, старейшина Ло Джань Цай не стал тратить время на долгие размышления. Пока другие еще остывали от скрытых уколов и вынужденных улыбок, он уже тихо кивнул своему личному секретарю и тот исчез из зала, словно растворился в воздухе. Джэнь Цай знал, что в таких делах скорость – половина успеха. Если Андрей сумел настолько глубоко зацепить интересы их холодной книгине, значит в нем есть что-то, что стоит понять и либо использовать, либо уничтожить. Запросы пошли сразу по нескольким каналам, от купеческих связей до старых связей с людьми из городской стражи. В первую очередь искали компромат, старые проступки, запрещенные сделки, участие в подпольных играх с артефактами или хотя бы долги. Но вместо густого досье с неприятными подробностями на стол старейшины ложились лишь тонкие сухие сводки. Был слугой в семье Хваджон. За особые заслуги был принят под покровительство семьи. Эта строчка повторялась почти в каждом отчете, без упоминания, в каком именно доме он мог быть до этого, без дат, без имен прежних хозяев. Какое-то время был нем, еще более странная деталь, оставшаяся без объяснения. Болезнь, проклятие, последствия травмы. А как вылечился? Никто не мог сказать точные ответы на эти вопросы. Главное же, никто не знал, откуда он вообще появился, словно вся его биография начиналась с пустоты. Ни деревни рождения, ни старых соседей, ни связей по родству. Чистый лист, но при этом, несмотря на свой возраст, уже в центре политических вихрей. Джейн Цай раздраженно нахмурился, когда очередной гонец шепотом сообщил, что интерес к этому парню проявили семьи Соль и Йон, причем явно не на уровне формального знакомства. Более того, даже сама семья Хваджон уже сделала шаги к установлению более плотного покровительства. Но особенно его насторожила последняя деталь. Молодой князь Хун, из тех, кто редко вмешивается в придворные интриги, внезапно вызвал свою младшую сестру в старую столицу Поднебесной. Никто не знал зачем, но в сочетании с фигурой Андрея это выглядело как тонкий, почти неуловимый намек. Игра за этого парня уже идет, и представители рода Ло могут просто опоздать. Старейшина не стал скрывать рвущегося из него раздражения. Он понимал, что сейчас они стоят у края политического капкана, и если этот Андрей действительно способен влиять на тех, кто обычно холоден и равнодушен, то основной вопрос состоял уже не в том, стоит ли его прижать, а именно в том, как сделать это так, чтобы самому не попасться. В это же время другие старейшины рода Ло остались в высоком зале одни. Мягкий свет фонарей, подвешенных в углу, отбрасывал длинные тонкие тени отрезных колонн на гладкий каменный пол. Выцарившаяся здесь тишина тянулась вязко, как густой мед, но каждый из сидящих в полукруге представителей этого могущественного семейства уже знал о том, что разговор сейчас пойдет куда глубже, чем просто обсуждение брачных условий. «Не нравится мне все это». Хрипло сказал седовласый Ло Цзинь Ю, склонившись вперед и упершись костяшками пальцев в низкий столик. «Этот парень, он слишком много скрывает». Или наоборот, слишком много показывает. Тихо заметил другой старейшина, Ло Хан. Слишком уж идеально выстроена эта картина. Как будто он из тех, о ком сложены старые хроники, а не просто деревянские сирота, который, ко всему прочему, был не мы. В зале снова на некоторое время повисло молчание, им не нужно было уточнять, о каких хрониках идет речь, они все помнили древние списки благородных кровей, когда-то владевших не только землями, но и самой судьбой Поднебесной. «Вы видели, как он движется?» Вмешался Ло Хуай, щурясь, словно вновь переживая ту сцену, когда Андрей появился из ниоткуда прямо над центральным двором резиденции молодой княгини и вел себя так, будто все так и должно было быть. «Это не просто мастерство, это то, что мы в молодости называли памятью крови, необученная техника, а врожденная». «А еще этот дракон», — холодно добавил Лод Зиньюй. «Небесный дракон, к слову. Я посмотрел все записи в архиве. За последние три столетия он появлялся лишь дважды, и оба раза в окружении тех, кто считался потомками родов-основателей. И оба раза эти потомки бесследно исчезали». Тут же уточнил Ло Хэн, и в его голосе скользнула мрачная усмешка. «Может, парень и есть один из них? Какая-нибудь забытая ветвь, уцелевшая в хаосе войны?» После такого слишком явного намека старейшины задумчиво переглянулись. Легенды о таких семьях были наполовину сказками, наполовину проклятиями. Одни говорили, что эти роды обладали силой, способной сдвигать горы, другие, что сама небесная воля вычеркнула их за гордыню. «Если это так...» Медленно проговорил Ло Хуай. «То мы имеем дело не с простым мальчишкой, а с носителем силы, которую невозможно просто прибрать к рукам. Ее нужно либо направить, либо уничтожить». «Направить», — сухо отрезал Ло Цзинь -Юй. «Если он действительно из легендарных семей с Древней Гровью, то нам выгоднее сделать его нашим союзником, а брак с княгиней — идеальный повод решить этот вопрос, особенно если она сама не против». «Но он не из тех, кто смиренно пойдет под руку», — тихо возразил Ло Хэнь. «Я видел его взгляд. Такой был у героев хроник, людей, которые ломали устои империи, не моргнув глазом». Тонкий сухой смех Ло Хуая разрезал тишину. «Тем интереснее. Если не сможет сломать, придется играть. Но запомните главное, такие люди либо возносят тех, кто рядом, либо топят вместе с собой весь дом». В дальнем углу, где свет фонарей уже растворялся в полумраке, старейший, но до сих пор молчавший, наконец заговорил. Тогда нужно начать искать, сопоставить его умения, дракона, странности биографии и старые родословные. Среди забытых имен может оказаться его настоящее, а если мы найдем, откуда он, тогда будем знать, как с ним обращаться. В зале вновь наступила тишина, но на этот раз она была наполнена напряжением и предвкушением. Их мысли уже тянулись к пыльным свиткам и запретным спискам. Если парень неправда был наследником какой-то забытой линии древней крови, тогда игра только-только начиналась. Когда обсуждение уже подошло к опасной грани и даже намеки на открытые действия стали звучать слишком громко, старейшина народа Ло невольно переглянулись. В воздухе между тяжелых пологов висел запах старой бумаги, сургуча и чуть уловимый аромат чая, который давно остыл. «Если принять за основу, что он непрост», — начал один из старейшин, аккуратно вытягивая из ящика стола длинный свиток с гербами древних домов. «То он должен быть потомком тех, кого мы давно потеряли из виду, иначе как объяснить все это?» «Все это?» — с усмешкой перебил другой, щелкнув ногтем по столу. «Ты имеешь в виду невероятную силу, мы появившиеся из ниоткуда, обычно так не заканчивают, да и техники его не из, не из того ли старого круга, что и из стихии Великого Восточного Двора». «А дракон?» — глухо напомнил третий. «Я видел его чешую, она пахнет не иллюзией, а истинной силой, таких духовных зверей не приручают случайно». Свитки начали разворачивать один за другим, на пожелтевших страницах проступали гербы, древние символы с переплетающимися узорами, силуэты легендарных зверей, редкие записи о браках и союзах, старейшины искали следы исчезнувших ветвей, тех, кто растворился в истории после древних войн или катаклизмов, оставив лишь крошечные следы в хрониках. Если брать по совпадениям, один из них подвел чернильную кисть к ряду имен. «То остаются два пути. Либо он ответвает, что носила кровь Фейюнь, либо от смешения старой линии Лайн с западными кланами драконьей крови». «А может, от обоих?» — тихо сказал седой старик в углу. «Не забывайте о том, что у смешанной крови есть свойство давать не совсем стандартных наследников». После такого намека снова повисла пауза. Несколько пар глаз взглянули друг на друга поверх свитков. В их молчании сквозила одна мысль. «Если их догадка верна, то этот молодой человек не просто опасен, он может быть ключом к чему-то куда большему». «А если мы ошиблись?» произнес самый осторожный, слегка приглушив голос. «Если полезем слишком глубоко и потревожим то, что лучше пусть спит». «Ну тогда беда придет, не к нему, а к нам». Тут же ответил другой с мрачным удовлетворением, и свиток в его руках медленно свернулся обратно, словно сам не желал, чтобы его тайны видели лишние глаза. В полутьме зала совета, где аромат старых свитков смешивался с терпким запахом заваренного чая, один из старейшин, до этого молча наблюдавший за перебранкой коллег, чуть прищурился. Он слушал не столько слова, сколько паузы между ними. В этих разрывах и проскальзывала истина. «Анд-рей». Слишком много совпадений и странностей было в нем для простого найденыша. Слишком уверенные движения, будто память тела была унаследована от поколений воинов. Слишком опасные техники, словно обкатанные веками в крови и огне. И этот небесный дракон – не спутник случайного смертного, а знак, который в легендах всегда связывали с небесной властью и древней кровью. Пока остальные спорили, вспоминая по обрывкам легенды о великих домах, что исчезли еще в эпоху раскола, этот старейшина медленно сжал пальцы на резной крышке чернильницы. Он уже принял решение. Говорить об этом вслух было опасно. Кто знает, кто из коллег в глубине души желает либо заполучить этого парня, либо избавиться от него. «Я проверю», – тихо сказал он, будто себе под нос, но голос утонул в общем гуле. Уже гораздо позже, находясь в уединении личных покоев, он вызвал своего доверенного человека, невысокого, сухощавого мужчину в серых дорожных одеждах. Это был Архивариус, из тех самых людей, кто умеет исчезнуть в толпе и появиться в нужном месте, не оставив следа. «Ты отправишься в храм памяти». Старейшина говорил медленно, выбирая слова так, будто каждая из них могло стать уликой хранителям летописи, что еще помнят имена, вычеркнутые из имперских свитков. Мне нужны сведения о древних ветвях крови, о тех, что исчезли, но могли оставить потомков. Ищи записи не только о домах, но и о родах, что когда-то соединились с ними браками». «Сколько у меня времени?» — спросил архивариус. «Месяц». Холодно ответил старейшина. «Но принеси мне то, чего нет в обычных свитках. Мне нужны истоки». Тот кивнул и исчез так же бесшумно, как появился, а перед старейшиной уже стоял другой человек, такой же безликий и незаметный, который, точно так же получив отдельный приказ, также исчез в полумраке, а за ним еще один и еще... Вскоре в тишине покоев старейшина остался один, глядя в глубину тлеющей жаровни. В его голове уже выстраивалась сеть мыслей и предположений. Если его догадки подтвердятся, то этот самый Андрей может оказаться наследником сразу нескольких пересекшихся линий древней крови, с плавом сил, которые когда-то изменили ход имперской истории, а значит, и угрозой, и оружием одновременно. А такое стечение обстоятельств говорило о том, что самая главная часть этой хитрой игры только начиналась. Вечером, когда разговоры в зале старейшин затихли, и каждый разошелся под видом обычных дел. Один из них, сухопарый, чуть сутулый, но с цепким взглядом, что редко упускал детали, тихо вызвал к себе доверенного человека. Этот агент, мужчина средних лет, сосунувшимся лицом и глазами, которые привыкли читать не строки, а пустоты между ними, уже давно служил ему в делах, о которых не упоминали даже на тайных советах. Без лишних слов он получил короткий свиток, на котором было всего несколько имен и указания маршрута, а также один необычный знак – трехлучевая печать, дающая доступ к закрытым фондам храмов, но только если ее предъявит человек, имеющий прямое поручение от высокого покровителя. Этот агент старейшин уже сам прекрасно понимал, что сейчас речь шла не о проверке слухов, а о раскопках в слоях времени, куда мало кто решался заглянуть. Его путь начинался с северо-западных земель, где в глубине гор среди разрушающихся монастырей еще хранились фрагменты хроник, написанные на потемневших от времени бамбуковых пластинах. Первая остановка – храм Белого облака. Монахи встретили его с вежливой отстраненностью, но стоило архиварису показать печать, как главный хранитель, худой старец с желтым, словно высохшим лицом, стал заметно внимательнее. В тихой зале, где на каменном полу стояли лакированные сундуки с табличками, он извлек несколько свитков, покрытых узорами плесени и пятнами копоти. Эти тексты упоминали о родах, исчезнувших задолго до появления нынешних династий. Среди них были загадочные хранители восточного змея и клан сынов Грома. Оба когда-то славились редчайшими боевыми техниками и связью с могущественными духовными зверями, но исчезли без следа. Оттуда архивариус направился к уединенному святилищу в ущелье семи водопадов, где летописи велись не на бумаге, а вырезались на каменных плитах, вмурованных в стены. При свете масляных ламп он разглядел символы, говорившие о слиянии двух древних кровей в одном теле, событие, которое всегда становилось либо благословением, либо проклятием. Первые намеки, что кто-то когда-то уже рождался с сочетанием силы, близкой к той, что виделись в этом таинственном андрее, начали складываться в тонкую нить. В легендах говорилось о мужчине, способном вызывать бурю и подчинять себе дракона, но имя его везде было выскоблено или залито чернилами. Архивариус понимал, что впереди будут места, где хранители сведений могут быть менее гостеприимны, а сами записи защищены не только замками, но и старой магией, что не терпит чужого вмешательства. Но именно это и значило, что он идет по верному следу. В глубинах одного из древнейших храмов, куда его допустили лишь после долгих переговоров и щедрых подношений, архивариус семьи Ло оказался в прохладном, почти беззвучном святилище, где стены были сложены из камня чернеющего от времени. Воздух там был тяжелым, как в склепе, и пах старой залой, затхлостью и засохшей травой, которую когда-то сжигали в ритуалах. Он шел по узкому коридору, освещенному лишь колеблющимся светом масляной лампы, и с каждым шагом тишина становилась все гуще, словно сами звуки боялись проникнуть сюда. В зале летописи, куда он наконец вошел, было всего несколько каменных постаментов. На них лежали свитки и резные дощечки, покрытые письменами, настолько древними, что даже опытный хранитель не смог бы сходу их прочесть. Но именно у самого дальнего постамента он ощутил странный холод, пробирающий до гостей, будто из-под каменного пола просачивался ветер зимней ночи. Протянув руку к одному из свитков, Архивариус услышал едва уловимый, но зловещий звук, как если бы по сухому камню медленно ползла чешуйчатая змея. Лампа мигнула, и ее пламя вытянулось в тонкий дрожащий язык, склоняясь к свитку, словно к чему-то живому. В тот же миг на свитке проступил слабый отпечаток чьей-то ладони, не свежий, а словно застывший в слое времени. И тут он понял, что эта летопись была защищена не просто печатью, а древней магией забвения, которая была вплетена в ткань самого пергамента, и стоит лишь прикоснуться к ней без должного обряда, как память о прочитанном начнет вытравливаться из разума, стирая даже саму причину, по которой он сюда пришел. На мгновение Архивариусу почудилось, что из темных углов зала на него смотрят, не глазами, а чем-то иным, внимание, которое нельзя назвать ни доброжелательным, ни человеческим. Он резко отдернул руку назад, но заметил на кончиках пальцев уже проступающий легкий налет инея, которого не было мгновения назад. Этот мороз не таял, а наоборот, медленно расползался по коже, рисуя бледные линии, похожие на старые руны. И в глубине души он понял, что кто-то уже пытался найти эти записи, но либо потерял разум, либо просто исчез. Чтобы избежать такой незавидной участи в этом темном подземелье храма, куда не допускали даже местных жрецов без особого дозволения, архивариус сжег три черные свечи, поставив их в вершины треугольника, вычерченного мелом с вкраплениями толченого обсидиана. Каменные плиты под его ногами холодили босые ступни, а стены, казалось, слегка дрожали, словно что-то по ту сторону реальности уже знало, что его ждет. Потом он аккуратно разложил перед собой свиток с инструкциями, древние с вытертыми краями, на котором чернила местами превратились в бурые пятна. Чтение шло с трудом. Слова в этом свитке были написаны старинным диалектом, а некоторые знаки словно пытались ускользнуть из поля зрения читающего его разумного. Но он продолжал, вытягивая слова, как гвозди из трухлявой доски. Когда он коснулся печати, наложенной на летопись, пальцем мгновенно обожгло, в воздухе появился горьковато-металлический привкус, а тени вокруг свечей стали вытягиваться, принимая искаженные формы. На стенах проступили силуэты, неясные, но слишком человечные, чтобы быть случайной игрой света. Едва он произнес заключительную фразу первой части обряда «Из камня над полками с летописями вытянулась темная дымная рука, а пальцы которой были тонкими, но с длинными острыми, словно костяными когтями». Ее прикосновение к воздуху оставляло след, как на замерзшем стекле, и в этом следе мелькали образы, вывернутые лица, рты, открытые в беззвучном крике, и чьи-то пустые глазницы, наполненные мерцающим светом. В этот момент старый архивариус почувствовал, как в его голове начали звучать шепоты разных голосов, причем каждый говорил на каком-то отдельном языке, но все тянули его к одному. «Не открывай, не открывай». И буквально с каждым мгновением давление в висках усиливалось, а пол под ним стал казаться зыбким, как болотная жижа. Но он все же довел обряд до конца, и печать с тихим щелчком, как ломающееся сухое дерево, слегка ослабла. В этот же момент он понял, что это был только первый слой, за ним следовали еще три, и каждый будет глубже, древнее и тяжелее предыдущего. Первый уже попытался забрать его разум. Что же сделают следующие? Вместе с этим осознанием в уголке комнаты медленно проявилось нечто, что не спешило исчезать, когда он моргнул. Силуэт полностью черный, с двумя яркими, как раскаленный металл, точками глаз, просто стоял и ждал. У него появилось неприятное чувство, что теперь обряд стал не только ключом к знаниям, но и сигналом для чего-то, что дремало за гранью храма. В тот миг, когда глушительный звон древних печатей дрогнул под натиском обряда, пространство вокруг архивариуса будто растворилось, превращаясь в зыбкий мрак. Из глубин этой тьмы начали выплывать образы, рваные, словно полуистлевшие свитки, но наполненные густым, тяжелым дыханием древности. Он увидел первую родословную — тонкий свиток из высушенной кожи зверя, испещренный знаками, которые с трудом угадывались сквозь копот и разрывы. Там, в ряду предков, мелькнул герб с черным фениксом и лунным серпом. Символ давно истертого из истории рода. Линия оборвалась на имени, написанном алым, словно кровь, и рядом тянулось крошечное, почти незаметное дополнение. Смесь крови непокорных. Дальше шел другой фрагмент, строгая печать с изображением трех волков, плетенных в спираль, и на полях едва различимый знак драконьей чешуи. Архивариус ощутил, как холод проходит сквозь кожу, понимая, что эти знаки не просто родовые эмблемы, а они метки древних клятв, чья сила должна была умереть вместе с носителями, но они, похоже, нашли новое вместилище. В третьем видении все изменилось. Искаженное пространство обрушилось на него, и он оказался среди серых мертвых стен, слыша глухие голоса, как будто сам камень шептал древние обвинения. Перед ним стоял человек в золотых доспехах, со взглядом, в котором смешались горечь и ярость, и в тот момент, когда тот протянул руку, будто в последней попытке довериться кому-то, из-за его спины вынырнула тень, и сталь вошла в его плоть прямо между лопаток. Хрип, выдох, и глаза, полные непонимания и какой-то детской обиды, потухли навсегда. Но мгновение спустя все пространство взорвалось ревом, из тьмы поднялась гигантская чешучатая фигура, дракон, из чьих глаз текли раскаленные, как лава слезы. Он взмыл в небо, и его крик был не просто звуком, это был приговор. Над горизонтом замелькали языки огня, и целые города вспыхивали, как сухая трава под ударом молнии. Башни падали, реки кипели, земля трескалась, изрыгая дым. Дракон не щадил никого, людей, зверей, даже каменные идолы, стоявшие веками, рассыпались в прах. Последнее, что успел разглядеть Архивариус, это была черная пустыня, там, где когда-то была плодородная земля и столица великого государства. Лишь три остова башен торчали из пепла, как памятники мести. А потом видение оборвалось, и он, захлебываясь холодным воздухом, понял, что это был только первый из четырех обрядов, и каждый следующий будет требовать не просто силы, но чего-то, что у него, возможно, придется оторвать от собственной души. Тьма, сотканная из пыли веков и запаха старой прелой бумаги, медленно оседала на плечи Архивариуса, пока он приходил в себя после последнего видения. Его ладони дрожали, а губы пересохли так, будто он глотал горячий пепел. Каменные своды подземелья древнего храма, утонувшие в сумраке, казались чужими, и не потому, что он был здесь впервые, а потому что каждый новый миг, проведенный в этом зале, придавал месту иной, не совсем человеческий облик. Он еще чувствовал в ушах отголоски драконьего рева, сотрясшего само пространство, и видел, как в последней картине передательство меч входит в спину того высокого величавого воина, чей лик был смутно знаком. Слишком знаком. Даже сквозь искажение видения, через пелену древнего ужаса, он уловил едва заметные черты, перекликавшиеся с Кента из ныне живущих. И впервые с момента, когда он взялся за это задание, в его мыслях зародилось неприятное липкое подозрение. Эта история каким-то образом могла касаться как раз-таки именно рода этого таинственного Андрея. Но разум упорно отказывался принимать это как факт. Слишком древние имена, слишком запутанные родовые исторические линии, слишком много было выжжено из летописи и заменено белыми пятнами. Да и кто поверит в то, что в мире все еще живет потомок тех, чьи династии были вырваны с корнями из самой ткани истории. И все же, определенные намеки на это действительно были. Ведь в одном из видений он четко видел то, как по жилам того же воина, преданного и павшего, струится не кровь, а раскаленный текучий металл, сияющий слабым светом, будто осколки ночных звезд. В другом, как в сердце юного ребенка, унаследовавшего этот странный металл, начинает прорастать нечто светящееся, подобно дереву, но не из древесины. Его ветви были из чистого света, а корни уходили не в землю, а в пустоту за пределы этого мира. Древние называли это божественным корнем духа, редчайшей меткой, что рождалось лишь у тех, кто был связан с чем-то или кем-то за пределами смертных земель. Старый архивариус тяжело выдохнул, глядя на закрытые тома, окруженные мертвыми печатями. Он уже понял главное. Чтобы увидеть оставшиеся фрагменты истины, ему придется пройти еще три обряда, и каждый такой обряд будет тяжелее, опаснее и ближе к тому краю, за которым разум перестает быть своим. А где-то в глубине души он уже понимал и то, что если все же дойдет до конца, то откроет дверь не только к истине, но вполне возможно и в чужой, совершенно иной мир, куда смертным было бы лучше не заглядывать. Но едва архивариус закончил очередную проверку старых свитков и в полумраке храма попытался записать свежие мысли, он вдруг заметил, что пламя масляных ламп стало гореть тише, словно потухало не от ветра, а от чьего-то присутствия. Тени, отбрасываемые колоннами, стали длиннее и начали дрожать, хотя в воздухе стояла мертвая тишина. Поначалу он думал, что это на него навалилась усталость, и глаза играют с ним злые шутки, но затем краем взгляда уловил движение там, где не могло быть никого. На дальней стене, за алтарем, на мгновение мелькнул силуэт – высокий, худой, в рваном плаще, без лица. Когда он резко повернулся, там была лишь холодная каменная кладка и узкий резной проем, ведущий в темный коридор. Сердце ударило сильнее, и он почувствовал, как едва ощутимый холод скользнул по коже, но не как обычная стужа, а как прикосновение чего-то чужого, вырывающего тепло изнутри. На миг в ушах зазвенело, и он уловил фразу, будто произнесенную сразу за спиной на языке, которую он не знал, но отчетливо понял. Не лезь туда, где звезды не желают быть увиденными. Он снова резко обернулся, уже в другую сторону, откуда вроде бы прозвучал голос. Никого. Но перо в его руке еле заметно дрогнуло, будто кто-то невидимый толкнул его под локоть, а чернила пролились на записи, растекаясь по бумаге в причудливый узор, и он заметил, что пятно начало медленно вытягиваться в форму змеевидного дракона, обвивающего круг. Своими обостренными инстинктами он тут же ощутил, что это было прямое предупреждение ему лично, не магическая иллюзия, не игра света, а чей-то пристальный сосредоточенный взгляд издалека, способный пробраться в саму суть его мыслей, взгляд того, кто явно не хотел, чтобы он завершил начатое. Тогда он впервые подумал, что, возможно, за ним следят не только люди и что каждая страница, которую он переворачивает, может приближать его не только к истине, но и к чему-то, от чего даже хранители храмов предпочли бы отвернуться. Все началось с почти незаметной мелочи – крошечного, едва различимого шрамом на восковой печати, который архивариус собственноручно запечатал одну из дверей в хранилище перед уходом. Он был уверен, что оставил ее неповрежденной, и что слой печати ровным с четким отпечатком символом храма. Но теперь воск имел неровный, будто обожженный край, а в центре печати темнела крошечная впадина, словно туда вдавили нечто острое и холодное он нахмурился поднес печать ближе к свету лампы и вдруг заметил еще одну деталь вокруг нее на камне дверного косяка словно прилипли едва заметные следы крошечные блестки сероватого налета похожего на измельченный кварц но при прикосновении оставляющего холод который проникал прямо в кости пальцев Дверь, казалось, осталась не запертой но в воздухе висело нечто неправильное словно кто то ненадолго проник внутрь не разрушив замков и ушел за собой тонкий привкус чужого присутствия и этот вкус металлический с глухой горькой нотой будто обугленная сталь побывавшая в чужом дыхании Архивариус медленно обернулся. В глубине зала, среди неподвижных теней книжных стеллажей, примелькнуло нечто едва различимое. Ни шаг, ни силуэт, но неуловимая тень, сместившаяся так, что стало понятно, что она не принадлежала ни одной из колонн. Насторожившись, он все же постепенно двинулся вперед, нащупал рукой стеллаж и тут же почувствовал под пальцами тонкую полосу влаги. И это была не вода. Запах подсказывал другое, что-то древнее, густое, напоминающее кровь, но более тягучее. Как свежая смола. Она шла тонким следом, ведущим между стеллажами, пока не исчезала в самом темном углу зала. Именно там, на каменном полу, он нашел последнее доказательство маленький обломок когтя, прозрачный, но с внутренним сиянием словно в его сердцевине вращалась крошечная галактика. При этом сам коготь был обломан не свежо, а так будто пролежал веками, и все же оставил на камне едва ощутимый след тепла. В этот момент Архивариус впервые почувствовал то, что этот странный и непонятный ему наблюдатель не просто существует, он может входить сюда, прикасаться к этому месту, и вполне возможно даже к самому Архивариусу, и с каждым прикосновением он оставляет след, будто метит добычу. В тот вечер, когда пыль дневного ветра уже осела в тяжелых колоннах храма, Архивариус заметил странное. Тот самый материальный след – засохшая полоска темного налета на камне, словно от прикосновения чего-то, что не имело плоти, внезапно начал мерцать бледным светом. Мерцание не было хаотичным, оно словно следовало определенному ритму, отдаленно похожему на дыхание или даже сердцебиение живого существа, на которое даже храм отозвался. Древние прорези на стенах, до едва различимых, вспыхнули, и потоки магии начали сползаться к этому пятну, как ручьи в трещине в земле. Архивариус в ужасе понял, что защитные чары, созданные хранителями, не только реагируют, но и подчиняются, будто узнают старого хозяина. При всем этом он услышал и тихий вязкий шепот, расползающийся по залу. — Врата помнят, врата помнят. Резьба на полу, обрамляющая алтарь, раскрылась, обнажив знаки, которые он раньше не видел, закрученные, как воронки с острыми внутренними углами. Это был язык, который знали лишь адепты давно исчезнувшей секты «Песнь пустоты». Ее упоминание только в запрещенных хрониках, и все, кто пытался вникнуть в их учение, бесследно исчезали. Но самое страшное было в том, что этот странный налет на камни вдруг вздрогнул, будто живой, и от него протянулся едва заметный, но отчетливо ощущаемый канал – нить прямо в вглубь стен. Магия следа обошла защиту храма так, как человек открывает знакомый замок. Именно поэтому он понял, что это не был вор или случайный нарушитель. Это был кто-то, кто принадлежал к тем, кто строил эти храмы, кто-то, кто уже имел право здесь ходить. В этот момент в зале стало ощутимо холодно, не от ветра, а от присутствия. Храм словно затаил дыхание, выжидая, кому из них он подчинится в итоге – нынешнему хранителю или старому, чье право было вписано в саму магическую ткань. Архивариус стоял у оплавленной печати, пальцы дрожали не от усталости, а от того, что магическая вязь все еще шевелилась, как будто кто-то с другой стороны пытался пробиться внутрь. Его глаза, затуманенные десятками слоев защитных чар, уловили в потоках энергии тончайшую резьбу. Не орнамент, а родовой знак, вырезанный в энергетической структуре, как ножом по стеклу. Символ, которого не должно было существовать уже много веков. Он медленно прижал ладонь к руне, ощущая, как кости в пальцах звенят от отзыва. Этот знак он видел только в одном месте – на глиняных табличках из секции, куда не пускали никого, кроме старших хранителей. Там говорилось о вратах падших династий, о ночи, когда погибли семь великих родов и три высших правителя дао Цзы, а культивация в Поднебесной империи рухнула в долгий мрак. Но теперь этот знак, не легенда и не пыльный след в записях, горел прямо в его ладони, оставленный тем, кто ходит неизримым рядом, возможно, даже поблизости с тем самым Андреем. Его сердце пропустило удар, значит, наблюдатель не просто представитель давно исчезнувшей секты, он тот, кто несет в себе личную клятву, связанную с тем самым родом, что давно исчез из летописей, но чей силуэт уже начинал вырисовываться на Андре. личная цель, личная месть, и, возможно, желание повторить ту самую катастрофу, что когда-то похоронило целую эпоху. Мелкий треск магии разнесся под куполом, и архивариус понял, наблюдатель знает не только запрещенные пути, но и способен подделывать или размывать родовые печати. Это значит, что он уже проник в саму ткань защит храма, и впервые за десятилетия на лице старого хранителя появилась тень паники. Он не стал ждать ночи, и как только печать, наложенная на свитке, дала треск, и знак древней вязи застыл в его памяти, Архивариус резко сжал в кулаке ту самую трехлучевую печать, что дала ему доступ, и вышел из храма подобно тени, тихо, быстро, без привычной церемонии прощания. Каждая ступень за спиной отзывалась в груди тяжелым эхом. Там осталось нечто, из-за чего нельзя было медлить, и каждое мгновение могло обернуться новой угрозой. Ночь уже поднималась тяжелыми слоями тумана, когда он надел плащ и пустил коня под узду. В этот момент его сердце колотилось не просто от усталости, а от свежего ужаса понимания, что теперь он несет не просто сведения, а метку, вокруг которой крутится судьба благородных домов, что еще существует. В свертке под одеждой лежали бамбуковые дощечки, обернутые воском, а в подсознании жгло знание, что эти дощечки потянут за собой людей, живых и мертвых. Едва дорога свернула в горный перевал, он почувствовал первую ноту преследования. Ни звук копыт, ни тени, а ту же пустую плоть взгляда, о которой говорил древний храм. Взгляд, что пробирает до костей, не оставляя следов на земле, но оставляя ощущение чужого дыхания у затылка. Он нервно и даже испуганно оглянулся, но в туманной ночной мгле не было ничего видно, кроме камней. Но камни помнят шаги, и он знал, что кто-то уже идет по его следам, кто-то идет по старым тропам, которые знают лишь посвященные. И первая попытка его остановить сорвала покров ночи в виде внезапного шквала стрел. В тот момент он уже выскочил на узкую перевальную тропу, где камни сливались со склонов, и в следующую секунду изращелин над дорогой посыпался веер черных стрел. Это была не случайная засадная охота, стрелы летели слишком связно с ясной целью выбить всадника из седла. Он чувствовал, как от первой стрелы дрогнула кромка плаща, как одна стрела срезала воздух прямо у его уха. Следующая задела лошадь, и та с ржанием встала на дыбы. Его сердце лихорадочно стучало, а железные подковы на копытах испуганного животного забрызгали высекаемыми искрами камня. Ведомый рефлексами, воспитанными годами служения и скитания, он бросился в сторону обрыва, стараясь не дать лошади свалиться с него. Одновременно он вспомнил старое поверье про холодную мантию, маленький чародейский оберег, что дал ему еще один из старейшин. Он вытянул руку под плащом и нащупал гладкий амулет. Это было не лекарство, это была точка отвода, и на мгновение звук стрел стал мутным, будто поглощенным тяжелой тканью. Благодаря этому он сумел направить лошадь в узкую просеку, где острые скалы и на виду ветви, могли помешать стрелкам целиться в него. Но одна стрела все же попала в цель, скользнув по его плечу и оставив после себя горячую палящую боль и тонкую дорожку крови, хотя и не смертельную. Когда лошадь понеслась дальше, он видел, как из расщелин над ним появляются какие-то силуэты. Они не были обычными бандитами. На их плащах мельком, когда луна падала в голые щели, проступали крошечные метки, те же извилистые руны секты песень пустоты». От их свиста в темноте по коже пробежала волна животного страха. Эти люди знали не только путь, но и то, как нарушить ритм сердца. Он едва успел оторваться от преследователей, добравшись до перевала. Текущая по рукаву кровь холодила, но мысли о том, чтобы заехать в ближайшую деревню, у него не было. Слишком велика была вероятность того, что преследователи устроят заслону каждый из троп, поэтому он выбрал длинную извилистую дорогу через заросшие холмы. Этот путь был медленнее, но менее предсказуем. Почти целый день и полночи он плелся по нему, словно человек, которого ведут по канату. С одной стороны, его подгоняла необходимость доставить свои записи, с другой тормозило постоянное ощущение, что чей-то взор скользит по его спине. Второй удар пришел, когда он решил остановиться в придорожном трактире, посреди полузаброшенной деревни, чтобы сменить одежду и обработать рану. Трактир был пустоват, горшки тихо булькали на печи, за углом жевал какие-то травы анекдотичный старик-хозяин. Архивариус семьи Ло сел за стол, заказал миску супа и, держа свитки скрытыми в мешочке под рубахой, попытался привести свои мысли в порядок. Именно здесь и начиналось то, что можно было бы назвать проверкой искусства маскировки». Женщина в полупрозрачной накидке, прелестная до излишества, предложила бокал вина для «восстановления сил усталого путника». В костюме она была обычной дворней, проще говоря, трактирной служанкой, которая была бы не прочь за пару-тройку монет переспать с посетителями трактира, но ее улыбка и манера подавать напиток пахли расчетом. Он едва коснулся кубка губами и чуть не заметил странную горечь, которая не могла придать ни трава, ни дрянной алкоголь. Лицо женщины мелькнуло, и он уловил в ее руке блестящую жилку. Это была та же микроскопическая руна, что он видел ранее в том самом древнем храме. Здесь он действовал Иначе, не храбро, но умно, вместо того, чтобы дать волю телу, он легко уронил чашу и, когда хозяин обеспокойный, подбежал, проговорил, что странный странник вроде бы оставил мешок с серебром у ворот. Пока все суетились, архивариус попросил трактирщика охапку соломы для уюта и, спрятавшись в перегородке, бросил в окно факел для ложной тревоги. Пока мужики выбегали, он тихо покинул помещение через потайной проем, имеющийся у хитрых хозяев. Вдавленный звук тяжелой двери, топот многочисленных сапог, и уже за пределами двора он услышал возню за стеной. На то самое место, где он ранее сидел, пришли двое мужчин в масках с обнаженными клинками и забрали пустой кубок, проверяя, нет ли следов яда. Им было важно, что тарелка оказалась пустой, им не важно было то, кем он был, важно было именно то, что они ошиблись. Но их ошибка не была его окончательной победой. Уже двигаясь по дороге в темноте ночи, он увидел отблеск факела. Потом были пятна крови на листьях. Следы маленьких когтей и звук. Скрежет стали. Один из преследователей, видимо, прошел по следу, но не смог за ним уследить в узких зарослях. После этого он понял окончательно, что нападающие действовали слишком уж слаженно. Их руна на клинках светилась тускло-зеленым, не природной ржавчиной, а магической печатью, связанной с древней сектой, которая уже давно считалась исчезнувшей. Значит, их цель не просто хоть кого-то убрать. Основная их цель, по крайней мере, именно на данный момент – стереть свидетеля, который узнал то, про что не полагалось знать никому. Всю дорогу дальше он чувствовал, что находит следы преследователей. Случайные сигналы на стволах деревьев, недавно сдвинутые камни у ручьев, мягкая впадина от колесной тележки, где еще утром никого не было. Он ускорял шаг своей лошади, превращал каждую остановку в тщательный осмотр территории. На ночь прятал свитки в стволе старой сакуры, потом вынимал, в следующий раз зарывал в мягкую землю, снова доставал. Рана на плече ныло, но он пил из фляги отвары, который ранее дал ему старейшина семьи Ло. Не излечивая, а при Тупляя боль, чтобы не тормозить свое передвижение. Наконец, когда через два достаточно тяжелых и изнурительных дня он увидел очертания высоких крепостных стен и башен старой столицы империи, а за ними череду крыш, силуэты сторожевых башен и дымок от кухонь, в этот момент его сердце почти остановилось от чувства облегчения. Но было и другое чувство, ведь он уже знал о том, что те, кто посылал в него стрелы и кто подсовывал бокалы со странными напитками, точно не отступят. Они будут дожидаться его у ворот и не только у городских. Понимание этого заразило его новым страхом, но он все же оказался быстрее страха. У ворот городской резиденции семьи Ло он едва удержался в седле, потом сполз на землю и, чуть отдышавшись, крепко держа в руках свитки, вышел к стражникам. Они узнали печать и, не спрашивая, повели его в комнату совещаний. Письма, записи, древние обрывки. Он кое-как передал все, что вынес. Его голос дрожал от усталости, ладони оставляли на свитках следы крови и грязи. Он говорил быстро, сбивчиво, но понятно. О рунах, о видениях, обо всех подозрительных печатях, что обнаружил, и о знаках секты песни пустоты. Едва он закончил, его измученное тело не выдержало. Он оперся на стол и на мгновение потерял сознание. За ним остался запах горелой восковой печати и темный след когтя на той самой двери. Тот старейшина, что принимал донесение молча, приглянулся с сидевшим рядом помощником. Теперь возникшую угрозу нельзя было отрицать, а он, пришедший с тенями за плечом из кровью на рукаве, понимал одно – он выжил, но цена этого знания была высока, и опасность, которая шла по его следам, теперь знала, что сведения дошли до людей, способных действовать.